Срок 26 недель. Хелен. Мы с Дэниелом в перинатальной клинике. Свет приглушен. Я раздета ниже пояса. Мой живот, испещренный красными растяжками, обмазан холодным гелем. женщина узист предупреждает, что будет вводить зонт, а он холодный. Дэниел смотрит на меня. Я люблю тебя, одними губами произносит он, стискивая мою руку. Я отвечаю тем же. Чувствую, как в меня проникает твердый чужеродный предмет, и стараюсь не напрягаться, стараюсь поддаться спокойствию, которое внушает мне тонкие пальцы Дэниела в моей ладони. Мы молчим. Комнату наполняет тихое жужжание аппаратуры, пахнет хлоркой. Сердце наливается кровью. Живот у меня теперь большой, я чувствую, как в нем толкается ребенок. Такое ежедневное подтверждение того, что он все еще там, по-прежнему жив. Очень радует меня, но я все равно невольно вспоминаю, чем прежде не раз оканчивались для нас эти обследования. В руки мне вкладывают синие салфетки, я промокаю заплаканные глаза. Врач вытирает гель у меня в промежности, и я тщетно прошу, чтобы провели еще одно обследование. Но вскоре слышатся хлюпающие глухие удары, стук сердцебиения. На экране мечутся волнистые синие линии. Дэниел ничего не говорит, но я вижу, что грудь его будто сдулась, признак того, что он затаил дыхание. Врач поворачивается к нам, и по морщинкам вокруг ее глаз я понимаю, что она улыбается, хотя ее нос и рот скрывает маска. Сердцебиение уверенное, ребенок крепкий. Такое ощущение, будто распахнули окно, все мышцы в моем теле расслабляются. Узистка начинает перемещать зонт, объясняя нам смысл меняющихся на экране изображений. Велит мне не приподнимать бедра, и я стараюсь следовать ее указаниям. Наконец, удовлетворенная, она вытаскивает зонт и приступает к трансабдоминальному обследованию. «Как вам известно, прежде у нас возникали осложнения», произносит врач. Ее слова лишены эмоций, согласно и звуке она чеканит, будто режет скальпелем. Я зажмуриваюсь, но перед глазами все равно мелькают образы младенцев, которых я носила раньше. Веки, похожие на створки плоских стручков, формы головок. Моя грудь вздымается, пульс учащается, лицо пылает. Дэниел крепче стискивает мою руку, и я понимаю, что ему тоже тяжело. На этот раз мы просто проявляем излишнюю осторожность, да? Проверяем все. Я киваю, и мы оба ждем, наблюдая за действиями врача. Она перемещает датчик на животе, глядя на экран, и затем делает записи. «Так-так, положение плода классическое. Вот, посмотрите». Мы оба зачарованно смотрим на мерцающий монитор. И вот он, наш ребенок, настоящий, с ручками, ножками, крошечным носиком. «О, Боже, Хелен!» — выдыхает Дэниел. Я слышу улыбку в его голосе, Но понимаю, что сама не в силах оторвать глаз от изображения нашего сына, от его непропорционально большой головы, скрюченного тельца, которому еще предстоит расти. Целых 14 недель. Это пуповина. Вот здесь, видите? А это плацента. На экране пульсируют синие и красные пятна. Кровообращение. Так, сердце в норме, легкие хорошие. Спиной мозг в норме. Сейчас определим толщину воротникового пространства. На первый взгляд в норме. Иногда на экране мелькает нос или ручка, нечто человеческое, и мы с Дэниелом, переглянувшись, вновь приклеиваемся глазами к монитору. Оба издаем одинаковые звуки. Нечто между нервным смехом и возгласами удивления. Потом датчик смещается, высвечивая другие контуры. Контуры, напоминающие то ли человека, то ли рептилию. «Все замечательно. Ребенок — самосовершенство объявляет врач. Маска приглушает ее голос. Я закрываю глаза, приберегая ее слова на потом, как монеты в кошельке. «Мой малыш здоров. У него никаких проблем. Само совершенство». Узистка снова берется за датчик, аккуратно сдвигает его к моему бедру. На экране появляется рука. «Видите? Малыш машет». Я смотрю на Дэниела и улыбаюсь, видя его зачарованное лицо. Он опять сжимает мою руку, но глаз от экрана не отрывает. Образ ребенка отражается в стеклах его очков, двух освещенных черно-синих квадратах. Врач включает свет и дает мне салфетки. На сегодня все. Снимок я вам распечатаю. Я опять обращаю взгляд на мужа. Он по-прежнему смотрит на экран, и все его лицо залито слезами. «Бог мой, Дэниел! со смехом замечаю я. «Ты еще хуже, чем я!» Он будто и не слышит меня. Его глаза прикованы к застывшей рамке на мониторе, в которой заключена крохотная ладошка. Врач выключает экран, изображение исчезает, но мой муж продолжает смотреть на серый монитор. Дэниел, что с тобой?» Он роняет голову в ладони, его плечи трясутся. Я обнимаю его одной рукой. Врач возвращается, останавливается перед нами, не зная, как себя вести. Одну за другой с треском снимает латексные перчатки. Поглядывает на часы. У нее на очереди следующая пара. Дэниел, очнись, нам пора». Я глажу мужа по спине, наклоняю голову, пытаясь поймать его взгляд. Но он все равно никак не может остановиться.